Пункт 5 Пифагорейские интервалы. Эпиграф. Есть геометрия в звучании струн. Пифагор. Если мы отнесемся с вниманием к самому началу обертоновой серии, то мы сразу заметим, что первые три обертона образуют знаменитые мелодические интервалы, известные как пифагорейские интервалы – октава, квинта и кварта – Все три интервала принадлежат к консонансам. Они названы в честь греческого философа и геометра Пифагора Самосского, автора теоремы о прямоугольных треугольниках и уравнения А квадрат плюс Б квадрат равно квадрат. Пифагорейские интервалы встроены в самое начало обертоновой серии любого натурального звука. Это закон физики. Когда мы слышим какой-либо музыкальный звук, наша система слуха ухватывает фундаментальный тон, за которым следуют сначала пифагорейские интервалы, а уж затем все остальные призвуки обертоны в обертоновой серии. Обсуждать пифагорейские интервалы одно удовольствие, поскольку, во-первых, они обладают изящной арифметической простотой выражения, Как результат деления струны во время вибрации пифагорейские интервалы выражаются следующими дробями. Октава первое деление равно 1 второй, квинта второе деление равно 2 третьим, кварта третье деление равно 3 четвертым. Напомним, что эти интервалы появляются в самом начале обертоновой серии и потому они самые сильные и громкие. Связь между простотой числового выражения и приятным звучанием с давних времен занимала внимание философов. Божественным пифагорейским интервалом было посвящено множество трактатов. На знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» Пифагор обучает внимающего ему юношу не геометрии и не философии, но музыке. Если сопоставить записанные нотами обертоновые серии любого из пифагорейских интервалов, то мы видим дублирование сильных начальных обертонов. Такое дублирование важной информации облегчает обработку пифагорейских интервалов для системы слуха. Известно, что рисунок активации мозга в ответ на консонансы и диссонансы различается у однодневных младенцев и что четырехмесячные малыши предпочитают консонансы. Эти данные говорят нам о врожденной человеческой экспертизе в отношении мелодических частиц, о том, что эта экспертиза опирается на автоматические и подсознательные процессы обработки слуховой информации. Пифагорейские интервалы октава, квинта и кварта встроены в самое начало обертоновой серии любого натурального звука. Эти три обертоны и следующий за ними четвертый обертон образуют трезвучие в мажоре, которое ощущается даже маленькими детьми, как веселое. Мажорное трезвучие состоит из самых сильных начальных обертонов одного звука. Когда разные звуки собираются в мажорное трезвучие, происходит взаимное дублирование сильнейших обертонов. Обозначение терция М равно мажорная терция 2 тона, терция маленькая М равно минорная терция 1,5 тона. Поскольку в музыке есть понятие октавного эквивалента, то мы узнаем мажорное трезвучие, даже если тона звучат через октаву, или две или три октавы. Главной уликой важности семейных связей по бертоновой линии является роль октавы. Представьте два разных звука, образующих мелодический интервал. В интервале октавы фундаментальный тон второго звука дублирует первый, самый сильный обертон первого звука, и эта особенность упрощает процесс обработки октавы системой слуха. В результате октава воспринимается как тот же звук, но только выше или ниже. Например, когда дедушка и внук поют вместе песенку, то дедушка поет ее ниже, а ребенок выше. Ниже и выше в этом случае означает расстояние в октаву. По всему миру, когда семья из взрослых и детей поет песню вместе, то кто-то наверняка поет ее в октаву, и при этом все уверены, что они поют ту же самую мелодию. Таков эффект дублирования самого сильного обертона.